Поклонение Мамоне и покаяние «Человеческая жизнь сновидения говорят философы-спиритуалисты. Если бы они были вполне логичны, то прибавили бы, и история тоже сновидения. Разумеется, взятые абсолютно оба эти сравнения одинаково нелепы. Однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывает мутную накипью, сквозь которую невозможно различить неясных типических черт, ни даже сколь-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился. Начало, во имя которых возникла борьба, стушевались. Остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и так далее. Конечно, тревога это преимущественно сосредотачивается на поверхности. Однако ж, едва ли можно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее до самого дна? Прибывают ли они спокойными или на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? С полной достоверностью определить это невозможно. так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавшие, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенною горечью сказываются лишь впоследствии, Однако ж можно догадываться, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготеют над ними. Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно. На поверхность же выступили какие-то злостные эманации, которые и завладели всецело ареной истории. Искусственные примеси сверху донизу опутали Глупов. Ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была не бесполезна, то с не меньшей правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть – люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтобы познать пользу употребления некоторых злаков. Претерпеть Урус Кугуш Кальдибаева для того, чтобы ознакомиться с настоящей отвагой, Как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лесным. Хотя, с другой стороны, и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны. Да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте, тоже не вредит. При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния, или особенно успели по части науки и искусств. Для них подобные исторические эпохи – суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном – в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспреклонно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости в смысле самоуправления, что напротив того они мечутся из стороны в сторону без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что эта картина нелестная. Но иною она не может и быть. Потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами стою без искусственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается. Напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка. Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считает состоящую как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть. С другой – рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных? Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная, это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренне проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное. Но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде нежели начать доказывать, надо бы еще заставить себя выслушать. А как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его не следует истреблять? Говорил я ему, «Какой вы, сударь, имеете резон драться, а он только, знает по зубам щелкает». Вот тебе резон, вот тебе резон. Такова единственная ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться. В результате виднеется печальная тавтология, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология эта держится на нитке, на одной только нитке. Но как оборвать эту нитку? В этом-то весь и вопрос. И вот само собой высказывается мнение, не лучше ли возложить упование на будущее. Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы. Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы, и разумные, и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника во строк или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными. И ждут до сегодня. Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города глупого. Это люди, как и все другие, с той только оговоркой, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которую почти ничего не видно. Поэтому о действительных свойствах и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было бы лучше или даже приятнее, если б летописец вместо описания нестроенных движений изобразил бы в Глупове идеальные сосредоточение законности и права. Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы. Было ли бы для читателей приятней, если б летописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей? Положа руку на сердце, я утверждаю. что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно но даже положительно неприятно и причина тому очень проста рассказ летописца в этом виде оказался бы несогласным с истиною. неожиданное усекновение головы майора прыща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей некоторое время за оскудением градоначальников городом управляли квартальные. но так как либерализм еще продолжал давать тон жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно рассматривали, который кусок пожирнее. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачью, потому что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только требухой. Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор – Но и тот не со стороны обывателей против квартальных, как это обыкновенно бывает, а напротив того, со стороны квартальных против обывателей, чего никогда не бывает. А именно, мучимые голодом квартальные решили отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки». К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи. После того прибыл вглупо статский советник Иванов. Но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем Отечестве размеры чуть-чуть не опасные. «Канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав весил отнюдь не менее фунта». Вот это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах. Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его вследствие постепенного пресыхания мозгов от ненужности в их употреблении перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых, микрокефалов, которые существуют и до доднесь. Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия, решить трудно. Но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако ж, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют, и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный. Важно же, что глуповцы и во времена Иванова продолжали быть благополучными, и что, следовательный изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу. В 1815 году приехал на смену Иванову Виконт-Дю-Шарио, французский выходец. Париж был взят. «Враг человечества навсегда водворен на острове Святой Елены», московские ведомости заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась и обещали прекратить свое существование. Но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и глупов». Вспомнили про купчиху Распопову, как она вместе с Беневоленским интриговала в пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрешили мальчикам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовой, Антихристовой наложницей и прочее. Покуда, наконец, она не пришла в выступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл Угурюм Бурчеев и не оставил в городе камня на камне. Дюшарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят. Во-вторых, он столько времени настоящим манерам не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райской пищей. Наевшись досыта, он потребовал, чтобы ему немедленно указали место, где можно было бы «весело проводить время». и был отменно доволен, когда узнал, что в Солдатской Слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был по распоряжению начальства выпровожен из глупого за границу. Но так как он все-таки был сыном XVIII века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если бы он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека, но, к счастью, кончил тем, что объяснил права бурбонов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню разума, и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были однако ж одни пустые разговоры. И в сущности, Виконт готов был стать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет лишний четвертак. Он веселился без устали, почти ежедневно устраивал маскарады, одевался дебардером, танцевал канкан -кан и в особенности любил интриговать мужчин. Мастерски пел он гривуазные песенки и уверял, что этим песням научил его граф де Артуа. Впоследствии французский король Карл X во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую нечисть, между которой отдавал предпочтение давленине и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался. Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца. Но они сами изнемогли под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении. И едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица «шапками закидаем», которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани. И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует бесстыжим глуповским неистовством», но которые гораздо приличнее назвать «скоро приходящим глуповским баловством». Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения того времени были полны самых горьких указаний на этот печальный факт. было время, гремели обличители, когда глуповцы древних платонов и сократов благочестием посрамляли. Ныне же не только мы сами платонами сделались, но даже того горчая, ибо едва ли и платон хлеб божий не в уста, а на пол метал, как нынешняя некая модная затея, то делать повелевает. Но глуповцы не внимали обличителям и с дерзостью говорили «Хлеб пущай, свиньи едят, а мы свиней съедим, тот же хлеб будет...» Идю Шарио не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования. Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью устремились по той покатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню с таким расчетом, чтобы верхний ее конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были не ученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили. И только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смешения языков. Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истинного бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном Солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архив, бросились туда и вытащили двух – Перуна и Волоса. Идолы, несколько веков не знавшие ремонта, находились в страшном запущении, а у Перуна даже были нарисованы углем усы. Тем не менее, глуповцам они показались так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили так. Знатным обоево пола особам кланяться Перуну, а смердам – приносить жертвы волосу. Призвали и причетников, и требовали, чтобы они сделались кудесниками – Но они ответа не дали и в смущении лишь трепетали воскрели ями. Тогда припомнили, что в Стрелецкой Слободе есть некто, именуемый Растрига Кузьма. Тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при Бородавкине перейти в раскол. И послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва ему дали понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Арагнеда». Дюшарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал «Какие дураки! Клянусь богом! Какие дураки эти глуповцы!» Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы. Мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь. Женщины устраивали сзади возвышения, имевшие преобразовательный смысл и возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык. Получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели – «Ко мне мой помпончик!» Или «Венера с морковками!» Смерды слонялись по кабакам и горланили Камаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой. И потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло, агитировали вопрос, не следует ли по достижении людьми известных лет устранять их из жизни. Но корысть одержала верх. и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершении всего очистили какой-то манеж и поставили в нем прекрасную Елену, пригласив в качестве исполнительницы девицу Бланш Гондон. И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире. В этом положении застал глуповские дела статский советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда говорил о взаимных отношениях двух полов, то краснел. Только что перед этим он сочинил повесть под названием «Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры», в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочеталась нежность Апулея с игривостью парни. Под именем Сатурна он изображал себя, под именем Венеры – известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадор. Сатурн, писал он, был обременен годами и имел сагбенный вид, но еще мог некоторые совершить. Надо же, чтоб Венера, приметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд. Но меланхолический вид прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных. Так, например, известно было, что находясь при действующей армии провиантмейстером, он довольно непринужденно распоряжался казенную собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем, что, взирая на солдат, евших затхлый хлеб, проливал обильные слезы. Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то особенности, а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначения. Когда же Помпадурша была за слабое держание некоторой тайности, сослана в монастырь и пострижена под именем Иннокине Нимфадоры, то он первый бросил в нее камнем и написал повесть о некоторой многолюбивой жене. в которой делал очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу. Сверх того, хотя он робел и краснел в присутствии женщин, но под этой робостью таилось то пущее сластолюбие, которое любит предварительно раздражить себя и потом уже неуклонно стремиться к начертанной цели. Примеров этого затаенного, нужгучего сластолюбия рассказывали множество. Таким образом, однажды, одевшись лебедем, он подплыл к одной купавшейся девице, дочери благородных родителей, у которой только и приданого было, что красота, и в то время, когда она гладила его по головке, сделал ее на всю жизнь несчастной. Одним словом, он основательно изучил мифологию, и хотя любил прикидываться благочестивым, но в сущности был злейший идолопоклонник. Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные хитоны, несли на носилках перунов болван. Впереди, в восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая одними страусовыми перьями. Сзади следовала толпа дворян и дворянок, между которыми виднелись почтеннейшие представители глуповского купечества. Мужики, мещане и краснорядцы победнее кланялись в это время волосу. Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом начала читать «Жертву вечернюю господина Бабарыкина. «Что такое?» — спросил Грустилов, высовываясь из кареты и косясь из-под тишка глазами на наряд предводительши. у именин исправляет, ваше высокородие!» — отвечали в один голос квартальные. «А девочки?» «Девочки есть?» — как-то томно спросил Грустилов. «Весь синклиц!» — отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою. Грустилов вздохнул и приказал следовать далее. Остановившись в градоначальническом доме и осведомившись от письма водителя, что недоимок нет, что торговля процветает, а земледелие с каждым годом совершенствуется, он задумался на минуту, потом помялся на одном месте, как бы затрудняясь выразить заветную мысль, но, наконец, с каким-то неуверенным голосом спросил «Хм, тетерева у вас водится». «Точно такс, ваше высокородие». «Я, знаете, мой почтеннейший люблю иногда... М -м -м -м. Хорошо иногда посмотреть, как они... Как в природе ликование такое бывает...» И покраснел. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однако сейчас же вслед за тем и нашелся. «На что лучше-с?» — отвечал он. «Только осмелюсь доложить вашему высокородию, у нас на этот счет даже лучше зрелище видеть можно-с». «Хм...» «Да. У нас ваше высокородие при предместнике вашем кокотки завелись. Так у них в Народном театре как есть настоящий ток устроенц. Каждый вечер собираются-с, свищут -с, ногами перебираются». «Хм, любопытно взглянуть», — промолвил Грустилов и сладко задумался. В то время существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, а обыватель же — суть как бы его гости». Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно «хозяина обыкновенного» приличиями не допускалось. Грустилов вспомнил об этом праве и задумался еще слаще. «А часто у вас секут?» — спросил он письма водителя, не поднимая на него глаз. «У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с». Со времени Ануфрия Ивановича, господина Негодяева, даже примеров не было. Все, ласкайс. ну -с, а я сечь буду. Девочек. Прибавил он, внезапно покраснев. Таким образом, характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенной виконтом Дю Шарио, издобрив его для вида известным колоритом сентиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду. Победители, принявшие в попыхах деспотизма за гидру революции и покорившие ее, были в свою очередь покорены побежденными. Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа. Вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви». Грубая терминология анатомии заменилась более утонченную. Появились выражения вроде «шаловливый мизантроп» и «милая отшельница» и тому подобное. Тем не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам. Ударившись в политеизм, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы езды на остров любви. Они чувствовали себя счастливыми и довольными, и в этом качестве не хотели препятствовать счастью и довольствию других. во времена бородавкиных, Негодяевых и прочих казалось, например, непростительной дерзостью, если Смерть поливал свою кашу маслом. Не потому, что это была дерзость, чтобы от того произошел для кого-нибудь ущерб, а потому, что люди, подобные Негодяеву, всегда отчаянные теоретики и предполагают в Смерти одну способность быть твердым в бедствиях. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд значительно изменился. чему, конечно, не в малой степени содействовало и размягчение мозгов, тогдашняя модная болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределов. Им неизвестно еще была истина, что человек ни одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. По этой же причине они так охотно прилепились и к многобожию. Оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм. Они охотнее преклонялись перед волосом или ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый, не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял. «Все спешило жить и наслаждаться. Спешил и грустилов». Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместником его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприде в тех неслыханно разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени. Это беспечное отношение к служебным обязанностям было, однако же, со стороны Грустилова, большой ошибкой. Несмотря на то, что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многие думают, что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то это будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведца. Однако это ошибка. Воры-сердцеведы встречаются чрезвычайно редко. Чаще же случается, что мошенник, даже самый грандиозный, только в этой сфере и является замечательным деятелем. Вне же пределов ее никаких способностей не выказывает. Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Но какими бы именами не прикрывало себя ограбление, все-таки сфера грабителя остается совершенно другой, нежели сфера сердцевеца, Ибо последний уловляет людей тогда, как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки. Следовательно, ежели человек, произведший в свою пользу отчуждение на сумму в несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палац, в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником. Но в то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцевеца утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако ж это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько. И что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собой, что рядом с ним существует и трудолюбие. На этом жиждится вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство. Тунеядство же оплодотворяет трудолюбие. Вот единственная формула, которую с точки зрения науки можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно, и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение. Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящей стороной внутренней политики своих предшественников. Внимая рассказам о благосклонном воздействии майора Прыща, он соблазнился картиной общего ликования, бывшего результатом этого бездействия. Но он упустил из виду, во-первых, что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время, не рискуя впасть в грубый материализм. И во-вторых, что, собственно, в Глупове, благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия, благоденствие в значительной степени осложнялось озорством. Нет спора, что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла. Но нужно держать этот плод твердой рукою, и притом так, чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст. Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего. потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадеялись на свое счастье, что не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине. «И так шель мородит», — говорили они в чаду гордыни. Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По обыкновению явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь волоса, который держал наказание стоически. Потом принялись за Ярилу и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло. Был дождь и было ведра. Но полезных злаков на незасеянных полях не появилось. Грустилов присутствовал на костюмированном балу. В то время у глуповцев была каждый день масленица, когда весть о бедствии угрожавшим глупову дошла до него. По-видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с предводительницей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев, что можно будет по прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря. — Конечно, женского? — спросила предводительница, лукаво улыбаясь. — Ну, если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я хоть сейчас готов дать обед послушания, — галантерейно отвечал Грустилов. Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркационную черту во внутренней политике Грустилова. Бал разгорался. Танцующие кружились неистово. В вихре развивающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия Грустилова умчалась, наконец, в надзвездный мир. куда он по очереди переселил вместе с собой всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно. Тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди зелени померанцев и миртов, впал в забытье. В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это Она. Она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно, впрочем, явственно обличавшим ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а сильф. По плечам рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо Амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время небезрасчетного изящества, начиная от духов парумские фиалки, которыми опрыскан был ее платок, и кончая щегольскую перчаткой, обтягивающей ее маленькую аристократическую ручку. Очевидно, однако ж, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал. «Проснись, падший брат», — сказала она Грустилову. Грустилов не понял. Он думал, что ей представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки. «Не тело, а душа спит, глубоко спит», — грустно продолжала Маска. «Не о теле, а о душе говорю я». Тут только понял Грустилов, в чем дело. Но так как душа его закоснела в поклонствие, то слово «истины», конечно, не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая еще при Фердыщенке предсказала большой глуповский пожар, и которая во время отпадения глуповцев выдала поклонство, одна осталась верною истинному Богу. «Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь». Продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли. «Я не Аксинюшка, ибо недостойно облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты». С этими словами она сняла с лица своего маску. Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленою. Да, это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст. Но как все это преобразилось в новой обстановке? как выступила вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами. Но еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такой прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке. «Я — твое внутреннее слово. Я послана объявить тебе свет фавора, которого ты ищешь, сам того не зная», — продолжала между тем незнакомка. «Но не спрашивай, кто меня послал, потому что я и сама объявить о сем не умею». «Но кто же ты?» — вскричал встревоженный Грустилов. «Я та самая юродивая дева, которую ты видел с потухшим светильником в вольном городе Гамбурге. Долгое время находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разом упустить из рук свою жертву. Однако там мой путь был уже начертан». Явился здешний аптекарь Пфейфер, и, вступив со мной в брак, увлек меня в глупов. Здесь я познакомилась с Аксиньюшкой. И задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестоко была борьба... Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаниями. Он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое существо. «Прими руки». Кротко сказала она, не осязанием, но мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебе открыть. «Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную?» — спросил он робко, как бы сомневаясь в приличии своего вопроса. Однако ж она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времени Миколадзе устраивались для городоначальников во всех маломальски порядочных домах города Глупого. Что происходило между ними, это для всех осталось тайною. Он вышел из приюта расстроенный и с заплаканными глазами. Внутреннее слово подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующих взглядом и прямо отправился домой. Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев Стали доискиваться, откуда появилась Пфейферша Одни говорили, что она не более как интригантка, которая сведомо мужа задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию Другие утверждали, что Пфейферша еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера единственно за тем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно растачивал на такие пустые зрелища, как такование тетеревов и кокоток. Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Из оставшейся после нее переписки видно, что она находилась в ношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пиетистами того времени, и что Лабазин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Сверх того, она написала несколько романов, из которых в одном под названием «Скиталица Доротея» изобразила себя в наилучшем свете. Она была привлекательна на вид, Писалась в этом романе о героине, но хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочную. Тем не менее, душа ее жаждала непрестанно. И когда в этих поисках встретилась с одним знаменитым химиком, так называла она Пфейфера, то прилепилась к нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее не удовлетворена. И так далее. Возвратившись домой, в целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и как кокотки, и как одессы, и даже тетерева, и все огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднес ему любимое его кушанье. Но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его, так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз весь Глупов. «За всех ответить или всех спасти?» — кричал он цепенея от страха. И, конечно, решился спасти. На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутренне. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли об нем — Многие думали, что где-нибудь горит, но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной долу головой и бия себя в перси, шел Грустилов, впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и пожарной охраны. Сзади процессии следовала Пфейферша без кринолина. С одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, а с другой знаменитый юродивый Парамоша, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел трагическим образом в общий пожар. Отслушав за утреннюю, Грустилов вышел из церкви ободренный и, указывая пфейферше на вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат, кои и в то время глуповского беспутства в тайне истинному богу верны пребывали. и выкупляет летописец, сказал «Видя внезапное сих людей усердие, я в точности познал, сколь быстро имеет действие сия вещь, которую вы, не моя, внутренним словом справедливо именуете». И потом, обращаясь к квартальным, прибавил «Дайте сим людям за их усердие по гривеннику». «Рады стараться, ваше высокородие!» гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в кабак. Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился к Синюшке, так как без ее нравственной поддержки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксинюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовью нору, нежели на человеческое жилище. С ней же в нравственном сожитии находился и блаженный Парамоша, Сопровождаемый Пфейфершей грустила Фощуп ощупью, спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представшее его глазам, было поразительное. На грязном полу валялись два полуобнаженные человеческие остова. Это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья, которые и бормотали, и выкрикивали какие-то бессвязные слова, и в то же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины. На стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того отвратительный, что грустила в первую минуту, сконфузился и зажал нос. Прозорливая старушка заметила это. «Духи царские, духи райские», — запела она пронзительным голосом. «Не надо ли кому духов?» и сделала при этом такое движение, что Грустилов, наверное, поколебался бы, если б Фейферша не поддержала его. «Спит душа твоя, спит глубоко», — сказала она строго. «А еще так недавно ты хвалился своей бодростью». «Спит душенька на подушечке, спит душенька на перенушечке, а боженька тук-тук, до по головке тук-тук, да по темечку да тук-тук», — визжала блаженная, бросая в Грустилова щепками, землею и ссором. Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному. «Брысь, сатана, петух запел!» – бормотал он в промежутках. «Маловерный, вспомни внутреннее слово», – настаивала с своей стороны Фейферша. Грустилов ободрился. «Матушка Аксинья Егоровна, извольте меня разрешить», – сказал он твердым голосом. «Я и Егоровна, я и Тараторовна, Ярила Мерзила, волос без волос, Перун старый, Парамон он умен». провизжала блаженная, скорчилась и умолкла. Грустилов озирался в недоумении. «Это значит, что следует поклониться Парамону Милентичу», подсказала Пфейферша. «Батюшка Парамон Милентич, извольте меня разрешить», поклонился Грустилов. Но Парамоша некоторое время только корчился и икал. «Ниже поклонись», командовала блаженная. «Не жалей спины-то, не твоя спина, Божья». Извольте меня, батюшка, разрешить, повторил Грустилов, кланяясь ниже. Без працы, не бендокололацы, пробормотал блаженный диким голосом и вдруг вскочил. Немедленно вслед за ним вскочила и Оксинюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали. Потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда наконец не перешли в совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлебывания, подобные тем, которые можно слышать только весной в пруду, дающим приют мириадам лягушек. Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в ужасе, но, наконец, не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что на свершилось и просимое разрешение получено. Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения. Однако ж он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города аптекаря Зальцфиша. Верные ликовали. А причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана. И мало того, что съели его всего, не пощадив даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги. Впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле не были в глупом употреблении. Он подвергнул свое тело бичеванию. В первый раз сегодня я понял. Писал он по этому случаю Пшейферша, что значат слова «в сладце у мя", которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу. Сначала бичевал я себя с некоторую уклончивостью, но постепенно разгораясь, позвал под конец денщика и сказал ему «хлещи». И что же, даже сие оказалось недостаточным. Так что я вынужденным нашелся расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно. Столь меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя, полно, страдание ли это, и не скрывается ли здесь какой-либо особливый вид платоугодничества и самовосхищения. Жду вас к себе, дорогая моя сестра по духу, дабы разрешить сей вопрос в совокупном рассмотрении. Может показаться странным, каким образом Грустилов, будучи одним из гривуазнейших поклонников Мамоны, столь быстро обратился в Аскета. На это могу сказать одно. Кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи глупого. Чудес этого рода можно найти здесь даже более чем угодно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине усекомого зарыт клад. Если факты до такой степени диковинные не возбуждают ни в ком недоверия, то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым? Но с другой стороны, этот же факт объясняется и иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже видели, что так называемые вериги его были не более как помощи. Из дальнейших же объяснений летописца усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым, и что они в значительной степени сдабривались духовной любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный. Он и доселе хранится в Глуповском архиве. Пост же состоял в том, что он к прежним кушаниям прибавил рыбу-тюрбо, которую выписывал из Парижа насчет обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило его в восторг, и что самые язвы казались восхитительными. Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов с своей стороны подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподваль, если б мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных честолюбцев, которые уже и в то время были известны под именем «крайних». Во главе партии состояли та же Аксинюшка и Парамоша. имея за собой целую толпу нищих и коллег. У нищих единственным источником пропитания было прошение милостыни на церковных папертях. Но так как древнее благочестие в Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно скудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием. Густою толпой убогие люди наполняли двор градоначальнического дома. Одни ковыляли на деревяшках, другие ползали на четвереньках. Все словословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту, и чтобы наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком. А медленные, но твердые и дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям коллег, высылая им остатки от своей обильной трапезы. Напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее упрочение затеянного предприятия. Коллеги ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя бунта. Опасность предстояла серьезная. «Ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов». Грустилов понимал это. Сверх того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием, и в этом смысле действовали до крайности ловко». Во-первых, они окружили себя целой сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух к посрамлению его чести относящийся. Во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора». Этим сбором облагалась каждая нищенская сумма. Впоследствии он лег в основании всей финансовой системы города Глупого. фейфер денно и ношно приставала к Грустилову, в особенности преследуя его перепиской, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основание ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря потому, довольна или недовольна она была своим духовным братом. В одном письме она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не только она, но и Фейфер это видел. В другом усматривает его в гиене огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни, потому одному, что они градоначальники. В другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как в загробной жизни они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое. все равно как папы или князья. В данном случае письма ее имели характер угрожающий. «Спешу известить вас», — писала она в одном из них, «что я всю ночь во сне видел. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змей, и на груди у вас доска, на которой написано «Сей есть ведомый покровитель нечестивых и огорян, и бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого не совсем выгодного для вас предзнаменования. Читая эти письма, Грустилов приходил в необычайное волнение. С одной стороны природная склонность к апатии, с другой страх чертей. Все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным, что он тогда только будет благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходить ко всеношной и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен парамоша. Это последнее условие было в особенности важно, и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров, И открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитывали, что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своей цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования. Если глуповцы с твердостью переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них независящим, а потому неотвратимым. Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей навстречу беды, это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось троптивостью. Бороться же или открыто идти против беды, упаси Боже. Стало быть, если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого. Смотри выше, рассказ «Органчик». А так как вопрос этот длинный, а руки у них коротки, то очевидно, что существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделает. Но, покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыск и нашли книгу. Средства для истребления блох, колопов и других насекомых. с торжеством вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни против нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие ничего уже не слушали. «Плохо ты верно читал!» Дерзко кричали они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает уступить требованиям общественного мнения. «Сам ли ты э, зловредную онную книгу сочинил? А ежели не сам, то кто такой заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? И как ты с тем вором знакомство свел? И от него ли ту книжицу получил?» «И ежели от него, то зачем, кому следует о том, не объявил? Но, забыв совесть, распутство его, потакал и подражал». Так начал Грустилов свой допрос Линкину. Не сам я той книжицы не сочинял, ни сочинителя он и в глаза не видывал. А напечатана она в столичном городе Москве, университетской типографии, ждевением книгопродавцев Манухиных», твердо отвечал Линкин. Толпе этот ответ не понравился. Да и вообще она ожидала не того». Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к нему Линкина, разорвет его пополам, и дело с концом. А он вместо того разговаривает. Поэтому едва градоначальник разинул рот, чтобы предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела. «Что ты с ним балы-то точишь? Он в Бога не верит!» Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир. То, «То точно ли ты в Бога не веришь?» Подскочил он к Линкину и, по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его в виде задатка по щеке. «Никому я о сем не объявлял», — уклонился Линкин от прямого ответа. «Свидетели есть! Свидетели!» — гремела толпа. Выступили вперед два свидетеля — отставной солдат Карапузов до слепенькая нищенка Маримьянушка. И было тем свидетелям дано заложенное показание по пятаку серебром. говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону угнетенного Линкина. «Намеднись! А когда именно, не упомню!» — свидетельствовал Карапузов. «Сидел я в кабаке и пил вино. М да. А неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И выпивши он того вина довольно, сказал, э, «Все мы, что человеки, что скоты, все едино». «Все помрем, и все к чертовой матери пойдем!» «Ну когда же?» — заикнулся было Линкин. «Стой! Ты погоди пасть-то разевать! Пущай сперва свидетель да скажет!» Крикнула на него толпа. «И, будучи я приведен от тех слов его в соблазн, — продолжал Карапузов, — кротким манером сказал ему, — «Как же, мол, это так, ваше благородие? Уже ли, мол, что человек, что скотина, все едино?» И за что, мол, вы так нас порочите, что и место другого, кроме как у чертовой матери, для нас не нашли? Батюшки, мол, наши духовные, не тому нас учили, вот что. Ну, он это взглянул на меня, это ксискоса, ты, говорит, колченогий, а у меня ваше высокородие точно под очаковом много унесло. В полиции, видно, служишь. Взял я шапку и вышел из кабака вон». Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу. «Да зажми ты ему пасть-то!» Кричала она Грустилову. и шри чистый какой выискался!» Карапузова сменила Маримьянушка. «Сижу я на медне с Питейном», — свидетельствовала она. «И тошно мне слепенькой стало. Сижу я так-то и все думаю. Куда, мол, нончи народ против прежнего гордея стал? Бога забыли, в посты скоромные едят, нищих не отделяют. Смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть будут». «Право, только и подходит ко мне самый этот молодец». «Слепа, бабушка», — говорит. «Слепенькая, мол, ваше высокое благородие». От чего мол, ты слепа?» «От Бога, говорю, ваше высокое благородие». «Какой тут Бог, а то спучай. это «Это он-то все говорит». «А воспа -то, говорю, от кого же?» «Ну да от Бога держи карман». «Вы, говорит, в сырости да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а Бог виноват». Маримьянушка остановилась и заплакала. «И так это меня обидело?» — продолжала она, всхлипывая. «Уж и не знаю как. За что ж, мол, ты бога-то обидел?» — говорю я ему. «А он... а он не то чтобы что? Плюнул мне прямо в глаза. Утрись, говорит, может, будешь видеть. И был таков». Обстоятельства дела выяснились вполне. Но так как Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его защитника, то Грустилов должен был, скрепя сердце, исполнить его требования. И точно, вышел из толпы какой-то отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет и, к общему удивлению, вместо того, чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало. «Смотрел я однажды у пруда лягушек», — говорил он, — «и был смущен дьяволом». и начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных. И, взяв лягушку, исследовал, и по исследовании нашел. Точно, душа есть и у лягушки, токма малая видом, и не бессмертная. Тогда Грустилов обратился к убогим и, сказав, сами видите, приказал отвезти Линкина в часть. К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле. «Вы, мужчины, очень счастливы. Вы можете быть твердыми. Но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорее дал мне принять успокоительных капель». И только. Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кое-какие сомнения насчет предстоящему ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому Еродиеву Яшеньке предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата о восхищениях благочестивой души. В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваемым. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры, и во вся, и в одиночку и с перезвоном. Капище запустили, Идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представление девица Гондон, сожгли. Затем по всем улицам накурили Смирною и Ливаном. И тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена. Но злаков на полях все не прибавлялось. Ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии. Бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с Сахою идти». Но Дерзкого едва не побили каменями и в ответ на его предложение утроили усердие. Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать. Он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом до бела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною не брегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем, о своими видите, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и воное же лона входящие. По мнению его, человеческие души якожито духовные, в некое житница сложены, И оттоль в мере надобности спущаются долу, дабы оное сонное видение в скорости увидите и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: Первое: что работать не следует. Второе: тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись. И третье- следует возлагать упование и созерцать. и больше ничего. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего», — говорил он, — «уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок». Аксинюшка тоже не плашала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, Но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки. То есть, что работать не следует, а следует созерцать. И главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти. Присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы. и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал да и нельзя было не давать ей потому что она всякому неподающему милостыни без церемонии плевала в глаза и вместо извинения говорила только не взыщи но представители местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла она удовлетворяла лишь внешним образом но настоящего уязвления не доставляла Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно прижимаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите, и мы не гнушаемся общения с вами». Но в сущности мысли их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенными пряностями цивилизации, они недовольствовались просто верою, но искали каких-то восхищений. К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных.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 Потом мало-помалу все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда совершенно измученные не падали ниц. Этот момент, собственно, и назывался восхищением. Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? Определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма. Но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастья народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими менее питательными веществами. Но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом. А будь и хлеба недостаточно, то или бедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным. Дело в том, что в Глупове жил некоторый не имеющий определения занятий штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во время политеизма на именинном пироге у Грустилова всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру, разумеется, без ведома хозяина, досталось уха из окуней. Гость проглотил обиду, только ложка в руке его задрожала, говорит летописец. Но в душе поклялся отомстить. Начались контры. Сначала борьба велась глухо. Но потом, чем дальше, тем разгоралось все пуще и пуще. Вопрос об Ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства. Так что, когда штаб-офицеру из учтивости предложили присутствовать при восхищениях, то он наотрез отказался. И был тот штаб-офицер доноситель. Несмотря на то, что он не присутствовал на собраниях лично, Он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова — ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. Эта вожделенная минута наконец наступила. Ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги. «О восхищениях благочестивой души». В одну из ночей кавалеры и дамы Глуповские по обыкновению собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать. Но едва Грустилов в качестве председателя собрания начал приседать и вообще производить предварительные действия до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства. Но было уже поздно. У самого главного входа стоял Угурюмбурчеев и вперял в толпу цепенящий взор. Но что это был за взор? О, господа, что это был за взор?